«Послушай, если осмелишься переключить трек, еще пару пугающих до дрожи историй». Сказка одиннадцатая. «Отец». Когда мы с Кэти провалились в заслуженный долгожданный сон, я думал, что мы, наконец, погрузимся в блаженное забвение. Но этого не случилось. Некоторое время невозможно понять, как долго казалось, что конец близок и что все, чем мы были в жизни, вскоре исчезнет навсегда. Но вдруг я почувствовал, что снова поднимаюсь из темных глубин и выныриваю на поверхность. И, открыв глаза, я увидел, что мы все еще в нашей старой комнате. Но теперь мы были не одни. В тени, в другом конце комнаты, я увидел фигуру. Кто-то сидел на стуле, на котором обыкновенно сидела мать, когда рассказывала нам истории. Несмотря на то, что он опустил голову, я узнал отца. Он выглядел старше и похудел, насколько лет он нас пережил. Я удивился, что мне по-прежнему страшно, ведь все, что он мог нам сделать, он уже совершил. Должен признать, что почувствовал некоторое удовлетворение, поняв, что он тоже мертв и попал в ловушку того же проклятия, что и мы. Когда он поднял голову и взглянул на меня, я гневно смотрел на него. «К чему мертвецам?» боца мертвецов итон сказал он сынок зачем ты пришел холодно спросил я что ты здесь делаешь отец вдруг радостно вскричала кэтти я знала что ты вернешься видишь итон это был всего лишь сон но это был не сон кэти оглянись вокруг сказал я Услышав мой резкий ответ, Кэтина нахмурилась но все же сделала, как я велел. Она увидела прогнившие полы и дыры в потолке, сквозь которые, словно пепел, падали снежинки. Она увидела, что кровати, на которых мы лежим, жалкие и обшарпанные. — Ой, Итан, — сказала она, — так это правда. Он правда это сделал. Я уставился на отца. «Ну — Ну? — спросил я. — Это правда? Он снова опустил голову. — Да. — ответил он. — Да, это правда. Кэти вылезла из кровати и села рядом со мной. Мы ждали, пока отец снова взглянет на нас. Его лицо было бледным, а в глазах, несмотря на то, что их завлакли слезы, не осталось ни искры жизни. Неужели он всегда был таким? — Почему ты здесь? — снова спросил я. — Разве мы мало из-за тебя настрадались? — Я не знаю, — пробормотал он. — Я уже погружался в черноту... но вдруг попал сюда. Почему, не знаю. «На то должна быть причина», — сказал я. Он посмотрел на меня умоляюще. «Мне так жаль. Я просто...» — он умолк. «Обезумел?» — подсказал я. «Да», — согласился он. «Именно так». «А теперь?» — он пожал плечами. Могут ли мертвые быть безумными? Не знаю. Мне кажется, теперь я не безумен. Хотя мне так не казалось даже когда я и вправду был таким. Эта речь совершенно не успокоила ни меня, ни Кэти. И я понял, что он хочет нам что-то сказать, но, возможно, сам этого еще не осознает. «Ты хочешь нам что-то сказать?» — спросил я. «Да, хочу», — сказал он. «Ты отлично меня знаешь, Итан». «Разве?» Я не подозревал, что хоть сколько-нибудь знаю отца. он да», — сказал он, — «ты, сын, видел меня насквозь. Так было всегда?» Он надолго задержал на мне взгляд, и я понял, что это правда. Я, в отличие от матери и Кэти, ни разу не купился на его ложь и обещание. «Говори все, что хочешь сказать, и оставь нас в покое», — сказал я. Отец глубоко вздохнул и закрыл бледными руками лицо. Так он сидел мгновение, а потом медленно опустил их. Глаза его были закрыты, рот наполовину открыт. «Я хочу рассказать вам историю». «Историю?» — спросил я. «Ты вернулся, чтобы рассказать историю?» Я хотел было снова прервать его, но что-то подсказало мне, что нам суждено услышать его историю, и, следовательно, противиться этому было бы бесполезно. Это только затянуло бы наш уход из этого мира. «Что скажешь, Кэти?» — спросил я. «Послушаем?» его историю. «Да», — тихо ответила она.